Третье. Кен был не настолько глуп, чтобы назначить встречу в закусочной, где работает Терри. Здесь многие знали, что они с ней дружат, и могли потом рассказать о его приходе. Поэтому встреча с Эндрю была назначена в университетской забегаловке, где подавали лучший черный кофе во всем студенческом городке. Кен взял себе целых три кусочка сахара и этим ужасно возмутил официантов. Но что поделать? Ему нравилось пить так и никак иначе. Эндрю плюхнулся на диванчик напротив и провел рукой по ежику своих волос. Кену был знаком этот жест. Он сам когда-то стригся коротко, много лет уже прошло, и потом искал у себя отсутствующие волосы, если нервничал. «Друг, хорошо бы ты оказался прав», — сказал Эндрю. Разговор вышел трудный. «Ей будет довольно тяжело», — ответил Кен. Подробности он не знал. И вообще, когда дело касалось будущего Терри, он чувствовал себя словно заблудившимся в море. Иногда накатывали волны уверенности, что она сильна и становится еще сильнее, но цельной картины все равно не возникало. Это очень расстраивало Кена. Он уже сомневался в том, правильно ли поступил, когда встретился в прошлый раз с Эндрю и посоветовал ему порвать с Терри на время службы в армии. «Как я уже говорил...» — продолжил Кен. — Она борется изо всех сил. Но из-за этого мы все еще можем оказаться в большей опасности. Она бы очень разозлилась, узная, что ты действуешь у нее за спиной. — Знаю, — Кен вздохнул. — Мне нельзя вмешиваться в крупные события, — думаю, я уже говорил. — Мама научила меня этому еще в детстве. Эндрю махнул рукой, чтобы подозвать официанку. «Чего хочешь, милый?» — спросила она, не прекращая жевать жвачку. И Эндрю помедлил. «Шоколадный молочный коктейль». Она кивнула и ушла, а Эндрю сказал Кену, «Можно оторваться разок?» Он положил локти на столик и немного подался вперед. «А вот насчет того, чтобы вмешиваться, значит, есть и мелкие события, да? Наши жизни, например? В этом-то и суть. Мы лишь расходный материал». Кен был не согласен. Лучше не говори такого в моем присутствии. Уверен, я не один так считаю. Кен посмотрел на Эндрю и вдруг подумал, что запросто мог бы оказаться на его месте и собираться сейчас в другую страну. И это все еще может произойти, если война не кончится к его выпускному. Впрочем, его дата рождения была довольно далеко в списке на призыв, так что на данный момент Кен находился в безопасности. Он задумался, а каково ему пришлось бы в армии? Наверняка тяжело. Или нет, если держаться ото всех подальше и хранить свои секреты. Кен привык так делать, но это не значит, что ему такое было по нраву. «Не существует человека, которого можно взять и заменить», — сказал он. «Люди постоянно совершают эту ошибку». «Такое впечатление, будто ты с этим сталкивался». — ответил Эндрю и забарабанил пальцами по столу. «Да — Расскажи себе. Все эти разговоры про экстрасенсорику, правда? Кен посмотрел в окно закусочной и сделал несколько вдохов-выдохов. Он ждал, когда чутье подскажет, должен ли он ответить, должен ли быть честным. Ты можешь доверять этому парню так же, как доверяешь Терри. — Тогда ладно. — В моей семье... Все верили в подобные штуки, так что и для меня они реальны. Вот и все, что я могу тебе сказать на этот счет. Я очень долго жил, отвергая предчувствие о том, что может случиться. Кен замолчал, пригубил кофе и нервно покрутил чашку на столе. И я всегда думал, что в семье все должны оберегать друг друга. Но теперь считаю, что мы сами выбираем, кого нам защищать. — Что изменилось? — спросил Эндрю. Кажется, он был по-настоящему заинтересован. Мои родственники общались со мной так, будто меня можно легко заменить. Кен медленно вытер ладони от джинсы. Он редко говорил на эту тему, практически никогда. И сейчас его руки вспотели от напряжения. Они нормально относились только к одной из моих особенностей. Той, которая была им понятна, но не к другой. Эндрю качнул головой. и Кен понял, что до него еще не дошло. «Мне очень жаль», — неуверенно проговорил он. «Мои-то предки всегда меня поддерживали, хоть и считали идиотом. Должно быть, это крайне неприятно». «Было, но уже меньше», — ответил Кен и грустно улыбнулся. «Ну, если не думать обо всем этом». «А что случилось?» — то спросил Эндрю. Люди никогда не понимали, что быть экстрасенсом не значит все время оказываться правым. У Кена не было ответов на все вопросы. А еще он иногда ошибался и все портил. Ему случилось так же разочаровываться в людях, как и любому другому человеку. Впрочем, все равно можно оставаться честным. Я сказал им, что встречался с парнем. Мы на тот момент уже расстались, но я понимал, что однажды снова полюблю кого-нибудь, и это будет мужчина. Мне кажется, я встречу свою половинку в лаборатории Хоукинса. Я понятия не имел, то есть я бы никогда не подумал. И Эндрю явно начинал паниковать. «Полагаю, мне стоит воспринять это как комплимент?» «Я веду себя как скотина», — сказал Эндрю. «Нет, я имел в виду, что это очень хреново потерять семью, потому что они не принимают тех, кого ты любишь. Я сочувствую тебе, брат». Тут Эндрю улыбнулся и спросил. «Значит, вот для чего ты записался на эксперимент?» «Надеешься встретить того самого парня?» Кен улыбнулся в ответ. «Нет лучшего чувства на свете, чем оправданное доверие. И поэтому тоже. Но не только. Главную причину знают тыри с ребятами. Я действительно думаю, что мы четверо важны друг для друга. У меня было предчувствие, что нужно это сделать». Кен помолчал немного. «Но не помешает заодно поискать того единственного». «Я так понимаю, кандидатов пока не нашлось?» «Особо не кого выбирать. Но когда увижу его, то я сразу пойму. По крайней мере, надеюсь на это». Вернулась официантка, принесла молочный коктейль для Эндрю. В высоком бокале и с шапочкой пены напиток выглядел очень аппетитно. «Спасибо», — сказал ей Эндрю. «Слушай, а ты пробовал макать картошку фри в молочный коктейль?» — спросил Кен. «Нет». Это еще что за причуда? Да ты не жил по-настоящему. Кен жестом позвал официантку обратно и заказал хрустящую картошку. Она поспешила на кухню, а он снова обратился к Эндрю. Как Терри восприняла все это? Эндрю ответил полуулыбкой. Ну, она не облегчила мне задачу. Меня это нисколько не удивляет. Эндрю помедлил, потом сказал. Я не хочу знать о самом себе, но Терри... «С ней все будет в порядке?» «Я не в курсе», — ответил Кен. «Ни о ней, ни о тебе». «Я поэтому и вышел с тобой на связь. Просто у меня было предчувствие, что ей будет легче пережить твой отъезд, если вы на это время расстанетесь. По-другому объяснить не могу». Принесли картошку фри. Эндрю взял ломтик и поморщился очень горячо. Он обмакнул картошку в молочный коктейль и откусил. Восхитительно. горячее с холодным, соленая со сладким. Кент протянул руку через столик и тоже взял ломтик картошки. «Я обещаю сделать все возможное и проследить, чтобы с ней все было в порядке. Это тебя устраивает?» «Нет», — ответил Эндрю. Он пододвинул на середину стола тарелку с картошкой и стакан с коктейлем. «Но не всегда получаешь то, что хочешь». «Мудрость Роллинг Стоунс». Кен ответил в том же стиле. «Иногда ты не получаешь даже то, что тебе нужно».